Глава двадцать восьмая. Москва. 2011 год. Миронова вызвали в министерство. Ему давно было пора на пенсию. С ним разговаривал сам начальник отдела, Григорий Борисович Зеленский. «Хотим использовать ваш огромный опыт. В министерстве создается аналитический отдел. Мы посоветовались и решили предложить вам его возглавить». «Спасибо за доверие. Приложу все силы». «Не сомневаюсь». Кого рекомендуете на свое место? Считаю, Назаров, как никто другой, подходит для этого назначения. Грамотный, исполнительный, с большим опытом работы. Добро, подготовьте документы для передачи, приказ выйдет на днях. О нашем разговоре, пожалуйста, не распространяйтесь. Он был счастлив. Новое назначение вместо пенсии мечтать не мог. И как удержаться, не распространиться? Да на завтра он вызвал к себе Назарова. «Виктор, я иду на повышение, но это сугубо между нами, чтобы ни одна живая душа». «Обижаете, Василий Петрович?» «У меня спросили, кого на мое место. Я сказал Назарова». «Спасибо огромное, я никогда не забуду, и все, что было до сих пор, остается в силе». «Я в тебе не сомневался, но все это между нами. Ни намека, понимаешь?» Назаров слово сдержал. По зданию ходил с заговорщическим видом, но молчал. Кто-то понял, кто-то заподозрил неладное. Но никто не мог представить его на месте начальника. Миронова в министерство вызвали через секретаря, Аллу. По громкой связи об этом можно было не объявлять, знали все. Денису Зеленский позвонил по мобильному телефону, секретаря у него не было, и об этом не знал никто. Привет, Денис. Освоился в Москве. Про суд над курьером знаю и понял, почему выпустили. Не вывел наверх тот, на кого я думал, или уж очень хороший конспиратор, или не имеет к этому отношения. Ловим одну мелочь пузатую. Тут все сложнее. Я уверен, идет утечка, но пока не нащупал ничего. Это с твоей нынешней должности практически невыполнимо. Но необходимо, настоятельно. Идет постоянная дискредитация. По одному чиновнику-взяточнику народ судит всех. Один продажный полицейский, и кредит доверия нам падает до нуля. Терять легко, зарабатывать труднее. Общее мнение тебе руководить отделом. Сделай, чтобы нам верили в Москве. Кто-то сделает это в другом городе. Надо работать на доверие к полиции. Служу России. Послужишь. В пятницу будет приказ. Миронова забираем в министерство. Хочу за ним понаблюдать. «Были случаи сомнительных решений и раньше. Моя бы воля отправил на заслуженный отдых, еще и наградил за вклад. Но есть люди... Короче, будет руководить аналитическим отделом. Не работать, руководить». Рассмеялись оба. «А ты не спеши. Выстрой команду, которой доверяешь, как себе. Кристальных ребят. Будет костяк, все получится. С понедельника приступаешь к работе. Успехов!» Я тебе верю. Пятница – короткий день. Отдел пустеет мгновенно. Алла уже запирала стол, когда раздался звонок дежурного. алочка курьер из министерства. Она оживилась. Долгожданный приказ. Пропустите. Конверт большой, эмблема МВД. Алла не могла дождаться, пока откроет. Надо было расписаться в получении, отметить курьеру пропуск, отпустить его. И, наконец, распечатала. Так, Миронова освободить от занимаемой должности, тоже мне новость. В связи с переходом на другую работу. Не на пенсию, значит. Ну, у него крыша в министерстве. Ого, в министерство! Но Аллу волновало другое. Главное, кто будет ее непосредственным начальником? Не зашатается ли под ней удобное кресло? Назначить исполняющим обязанности Денис быть не может. И она должна носить эту новость в себе до самого понедельника. Да она просто лопнет. У Назарова тоже было чувство, что он лопнет, если никому не расскажет о своем новом назначении. Решил в воскресенье встретиться с Арсеном. Они даже выпили по этому поводу. Теперь все будет иначе. И свой человек в министерстве. Что-то затевается. Ты первый будешь знать. Скажешь, кого не трогать. Ни один человек туда не сунется. Здорово, и Дениса вашего надо убрать подальше. Сделаем, уедет обратно в Питер или куда-нибудь далеко-далеко. Нечего мешаться под ногами. Тем более свой человек в министерстве. Еще выпили за новый порядок в городе, за все хорошее и разошлись. Сначала Арсен, потом Назаров. Понедельник день тяжелый. Этот был просто траурным, особенно для Назарова, крушением всех надежд и многие понимали – будет крутой поворот, придется работать. Миронову было неспокойно. Министерская зарплата компенсировала бывший дополнительный доход, но он был привычным. И это место было привычным, никаких начальников близко. Как сложится в министерстве? Денис не праздновал. Он, как атлет перед взятием почти неподъемного груза, готовился, примеривался, с какой стороны к нему подступиться как и в какую секунду сделать рывок. Не делал перестановок. Мягко и по-деловому четко вел планерки. Не делал замечаний, никого не выделял. Но все заметно подтянулись. Никто не опаздывал, не было постоянных курильщиков у подъездов и праздно шатающихся и болтающих в коридорах. Даже у Аллы изменилось выражение лица, стало строгим и значительным. Как-то Денис смотрел в окно своего кабинета на третьем этаже. Район был как на ладони. Это был уже его район. Министерство добавило денег. Не обошлось без ипотеки, но квартира в доме среднего класса с отделкой наконец приняла его семью. Дети осенью пойдут в школу, и жена в этой же школе будет преподавать. Они стали москвичами. К этому надо будет привыкать. А дети привыкнут быстро. Москва стала его городом. Он отвечал за его безопасность в своей непростой сфере, когда возможности маневра у его противников увеличились в несколько раз. По противоположной стороне улицы неспешно ехал Артем на велосипеде с коробом на багажнике, как яркая диковинная птица. И Оля рядом. Светлые волосы собраны в пучок, смеющееся лицо обращено к мальчишке. Славный парень, зуммер. Судя по всему, неизвестно, куда его понесет. А Оля из тех, кто пойдет за своим мужчиной, куда бы ни понесло. Но, может, Артем пойдет за ней. У него есть выбор. А у Дениса нет выбора. Он должен выполнять свой долг. И свои зуммеры у него тоже есть. Надо вычислить крысу. На завтрашнее мероприятие пойдут пять человек. Только они об этом знают. И если оно провалится, значит, крыса среди них». Но и не провалится могут специально пожертвовать этим кафе, чтобы не вычислили. Работа предстоит долгая и кропотливая. Ничего, он сколотит ядро, чистое и заточенное на работу, и каждому в нем будет доверять как самому себе. На завтра в кафе нашли наркотики. Это была первая победа Дениса и первое поражение Арсена. У него восточного человека эмоции били через край. Как это, Виктор, ты не знал? За что мы деньги платим? Ты обещал, что уберешь Дениса. Ну, где теперь ты и где Денис? Это кафе наше с самого начала. Они знали, что есть крыша, и никто их не тронет. И платили за крышу, как все. Что я должен делать? Что делать? Окучивать другие. Такая сейчас обстановка. Риск есть риск.